Глава вторая. Туман. На улице вовсю валил снег, будто кто-то выпотрошил облака, как подушки, и осыпал землю лебяжьими перьями. Деревья, сторожевые башни и розовый сад, окружавший замок со стороны утёсов, захлебнулись в них, став безликой частью зимы. Швырнув на постели метистое платье вместе с заячьей накидкой, Я невольно задержалась перед окнами, любуясь натворениями месяца Воя. Но быстро опомнилась и вернулась к сборам. К тому моменту, когда я закончила переодеваться и заплетать волосы, солнце уже приближалось к зениту. Угловой алтарь кроличей невесты сиял и искрился в его лучах, усыпанный кристаллами розового кварца и вербеной. Несколько цветков пожухли и осыпались. Хотя я была готова поклясться, что когда уходила, на них не было ни одного признака уединения. "Оставьте меня", велела я Хускарлам, когда они провели меня через южное крыло замка до обугленных факелов в пристроенной неказистой башне. Независимо от времени суток, в ней всё так же царил душный полумрак. Их ускарлы даже не стали спорить, молча отступив. Там, где я находила убежище, Они видели логово свирепого зверя. К их счастью, этот зверь до сих пор дрых в своей постели. А я ведь говорила не читать до утра. От звука моего голоса Солярис закопошился и с головой нырнул под шерстяное одеяло. Быть-то я могла не заметить его и уйти. Наружу выглядывали лишь жемчужная макушка да голые ступни, белые, как сама простыня. Она, придвинутым к ножке дырявым кресле, скучала всё та же книга с пожелтевшими страницами, в масляных пятнах. Только закладка в виде шёлковой ленты лежала на другом месте, кажется, на целых 3 или 4 раздела дальше, чем вчера. Немодрено, что теперь Солярис стонал, ворчал и излился, когда я, не сдаваясь, воскликнула ещё громче: "Солярис, выбирайся из своего гнезда! У нас важное поручение от короля!" Его спальное место действительно напоминало гнездо. Сбитые одеяла, ворох подушек с бахромой, меховые подстилки и размотанные клубки шерсти образовывали воронку. При свете дня в глаза ещё отчетливее бросалось то, сколько же в башне ссора. Из-за тумб, деревянных стульев и прочей мебели, кучкующейся вокруг кровати, к ней было не подобраться. Я цокнула языком и, не дождавшись реакции, решила действовать. В мужских штанах передвигаться было куда удобнее, нежели в юбке. Так что я легко перепрыгнула скопление тумб и небесников, добравшись до кровати, стёрнула с соляриса одеяло. Из-под того выкатились черепа павших воинов Хирда, разбросанные прямо между подушек. Дикий. Он даже не удосужился убрать их с постели, прежде чем лечь спать. Хлебнула бесстрашная из фляги медвеж его стражи мелочь. Солнеуклюже смахнул черепа на пол и закрехтев перевернулся с живота на спину до того сонный, что его глаза напоминали две узкие щелки, а уголок рта блестел от потёкшей слюны. Если не отстанешь, я откушу тебе лицо. Если не встанешь, глупая ящерица, отец откусит его нам обоим. Я красноречиво нависла над Солярисом, Явно не понимающим, насколько я серьёзна. Ему повезло, что он выглядел так мило, когда не пытался перегрызть кому-нибудь горло. Спутанные перламутровые волосы лежали на подушке веером, а кожа, молочно-фарфоровая, будто бы светилась изнутри, как алебастр. Оглядев вмятину от перины на его щеке, я непроизвольно опустила взгляд ниже и внезапно обнаружила: ты голый? Я в курсе. Так и должно быть, когда ложишься спать без одежды. Мне на лицо будто насыпали угля из ночной жаровни. Я почувствовала, как оно раскалилось от смущения и отвернула голову так резко, что услышала, как хрустнула шея. Насколько головой не маши, увиденное уже не забудешь. Длинная бледная шея, острые ключицы, плоский живот с рельефными мышцами. И к счастью, Плотная простынь, скрывающая нижнюю половину туловища там, где выпирали угловатые косточки таза и маленькие жемчужные чешуйки. Те собирались гроздями и не исчезали даже тогда, когда соль перевоплощался. Зато в остальном тело Соляриса напоминало чистый пергамент, ни родинок, ни веснушек, ни шрамов, безупречная, безукоризненная красота, неестественная для человека. С такой внешностью любая девица из круга с радостью вручила бы ему своё сердце, если бы он приложил для этого всего капельку усилий. Может, то и была истинная причина, по которой человеческие мужчины ненавидели драконов столь крепко, что охотно вступили с ними в войну, едва подвернулся повод. Уже в четвёртый раз, простонала я, растирая скулы, чтобы побыстрее прогнать нехрумянец. В четвёртый раз я застаю тебя голым. Но почему нельзя спать в сорочке, как это делают все? Ты ведь знаешь, что я часто прихожу тебя будить. Вот именно. Жизнь тебя ничему не учит. Услышав скрип кровати, прогнувшейся под весом Соляриса, я облегчённо вздохнула. По крайней мере, он проснулся и даже сел. С чувством выполненного долга, перебравшись обратно через тумбы, Я подошла к окну и открыла щеколду, выпуская на улицу драконий жар, застоявшийся в башне, чтобы впустить вместо него бодрящую морозную свежесть. "Так о каком поручении короля ты говорила?" "Разве могут быть какие-то поручения, когда у тебя сегодня вознесение?" Я облокотилась о широкий подоконник, застеленный растаявшим за ночь воском, и осторожно посмотрела на Соляриса. Тут уже натянул на себя хлопковые штаны и рубаху, однако его волосы всё ещё смешно торчились во все стороны, и несколько прядей запутались в изумрудной серьге, раскачивающейся над его левым плечом. На ходу разбирая их пальцами, по непонятной мне причине он ненавидил расчёски. Солярис закрыл пластиновый шкаф и обернулся. Мне даже не пришлось отвечать на его вопрос, потому что, осмотрев меня прояснившимся после сна взглядом, Он тут же задал новый. Почему на тебе лётная одежда? Поразительно, что он не заметил её сразу. По сравнению с моими помпезными платьями, вышитыми золотом и драгоценностями, простой доспех из варёной кожи сразу должен был броситься в глаза. Короткая куртка с пестовым мехом на воротнике, высокие сапоги, перчатки из чёрной замши и коса с ламной фибулой вместо привычно распущенных волос. Зная, какими опасными бывают полёты, к каждому из них я одевалась и готовилась даже тщательнее, чем к своим дням рождения. Потому что мы летим к деревне на границе Туатанаиси, где нас ждёт красный туман. Ответила я таким тоном, будто это было очевидно. Оказывается, он всё ещё там, и по приказу отца мы должны пролететь над ним, чтобы попытаться разузнать больше. Пожалуй, и молчать о том, что это я выпросила у отца такой приказ, было действительно умным решением, потому что лицо Соляриса и Бестовой исказилось. Он выпрямился во весь рост, и едва не стукнувшись лбом о балдахин, в один прыжок пересек и собственную кровать, и рухлить, который её забарикадировал. Ты спятила, Рубин, зачем ты вызвалась? Я невольно щёлкнула языком. И почему Салерис так хорошо меня знает? Да ведь сам хотел исследовать природу тумана. Я кивнула на постель, по которой раскатились старые крошащиеся черепа, а затем на книгу с красноречивым названием Память о пыли, повествующей о тех славных днях, когда древний союз королевы Дэйрдре с драконами действительно чего-то стоил. Такого шанса может больше не представиться. Когда ещё туман будет смиренно стоять и ждать нашего прихода? Моё вознесение в полночь, так что времени у нас по горло. А летай же ты быстро, управимся за полдня. Да-да, я знаю, если со мной что-то случится, то ты никогда больше не поднимешься в небо, собиралась сказать я, но Сол сказал совершенно другое, не дав мне закончить. Tu at u deirdre. Придёт конец. А вместе с тем и всему остальному кругу. который привык полагаться на вас. Ты единственная наследница трона Руби, а твой отец болен и находится в шаге от могилы. Ты рискуешь не только собой, ты рискуешь всем. Иногда, когда Солярис открывал рот, мне рефлекторно хотелось осмотреть себя на наличие царапин. Он часто выбирал до того острые слова, что они могли порезать физически. Зато Солярис никогда не стеснялся правды. Но почему он озвучил именно эту? Почему выбрал такой повод для беспокойства? Ведь Дэйрдре не был его родным краем. Это был не его дом. И здесь жил далеко не его народ. Если меня не станет, и туат канет в пасть кдикому вместе со всеми людьми. Разве ты не должен сделать Соляриса, потерявшего по их вине абсолютно всё, поистине счастливым? Мы не будем соприкасаться с туманом. Пообещала я, выдержав свинцовый взгляд Соляриса. Это было по-настоящему сложно. Когда созлился, он совсем перестал моргать, от чего казалось, будто смотришь на открытое солнце. И мы будем осторожны. Я хочу помочь своим туатам, понимаешь? Если не сделать этого сейчас, скоро мне будет нечем править. Солярис знал, что я права. Он был упрямцем, а не глупцом. С фактами не поспоришь. Фыркнув, Соль снова распахнул дверцу шкафа и, выудив оттуда уже залежавшуюся броню, юркнул за деревянную ширму. Хоть переодевающегося соляриса и не было видно за ней, я всё равно отвернулась к окну. Расписные витражи на нём покрылись тонким слоем ине с внешней стороны, но тут мгновенно растаял, стоило солярису выйти и приблизиться ко мне. Я готов. сообщил он, представ передо мной с пугающей решимостью в золотых глазах и в полном обмундировании. Его сборы, в отличие от моих, заняли не больше 3 минут. В своих лётных доспехах он напоминал фигуру, выточенную из перламутра. И кольчужная рубаха, и наручи, и штаны всё было выковано и сшито из его собственной драконьей чешуи. Никаких вставок, никаких креплений или пуговиц, ведь чешуя не расходилась по швам и не приходила в негодность, а сращивалась вместе с телом сола, когда он перевоплощался. Эти доспехи можно было с уверенностью назвать венцом кузнечного искусства. На их создание ушло больше 2 лет. Помимо того, что чешую крайне сложно пробить и сплавить вместе пластами, её также невероятно сложно отделять. А отделять пришлось прямо от Соляриса на живую, при помощи раскалённых игл из чёрного серебра и щипцов, оставляющих после себя жуткие, открытые, кровоточащие раны. Пускай Солярис быстро исцелялся, а я не принимала в этой процедуре непосредственного участия. Она всё равно врезалась в мою память как худшая пытка на свете. Крики соловь, много ночей преследовали меня. Но таково было его решение, а не моё выковать броню, что сможет стать ему второй кожей, чтобы больше не пришлось беспокоиться о наготе и новых комплектах одежды, которые он до сих пор прятал по крыше замка то тут, то там, на всякий случай, вроде вчерашнего. Отправляемся, сказали мы, кажется, одновременно. Пускай Солярис сохранял невозмутимый вид, Но я нутром ощущала его тревогу. Она читалась в быстром шаге, которым он нёсся по петляющим коридорам к заброшенной башне-донжону. И в том, как он то и дело отводил в сторону плечо, будто оно болело. Он всегда так делал, когда его внутреннему зверю становилось тесно в человеческой потасе. В такие моменты я отвлекала или успокаивала его. Но сейчас я не могла успокоить даже саму себя, отлежащей на мне ответственности. И неизвестность маячищей впереди, мне было тревожно не меньше. Благодаря плоской крыше и местоположению вдали от посторонних глаз, башня-донжон служила идеальной площадкой для взлётов и приземлений. Когда-то давно здесь располагалась моя детская. Но сейчас в башне не осталось ничего, кроме сломанных погремушек, дряхлой колыбели и слишком размытых воспоминаний. обогнав Соляриса, я, без сожаления, пересекла внутреннюю комнату и взобралась по короткой винтовой лестнице на крышу, когда вдруг внезапно услышала: "Драгоценная госпожа, принцесса Рубин". Зимний мороз больно кусал за щёки. Зарывшись носом в меховой воротник, я замедлила шаг. Солярис же фыркнул, прошёл чуть дальше и остановился у самого края башни. уперев колено в низкий зазубренный мерлон. Мерлон зубчатый парапет стены, промежутки в котором предназначены для лучников и защиты крепости. Уже по одному кислому выражению его лица я даже не успев обернуться, поняла, кто именно меня зовёт. Гектор? Ты что здесь делаешь? Запыхавшись от бега, на крышу следом за нами вылез мальчишка. Ветер, свободно гуляющий по вершине башни, тут же сбил его русые кудри в невообразимые колтуны. Несмотря на то, что зима была в разгаре, и мы все не видели тёплого солнца уже несколько месяцев, веснушки на носу Гектора исколах по-прежнему горели ярче, чем звёзды на ночном небе в месяц сапфиров. "Карта, госпожа!" закричал Гектор, укутывая плотнее в свой шерстяной шарф. и пытаясь не дать ногам в лёгкой обувке разъехаться на заледеневшем камне. Господин Медир велел передать госпоже карту. Умелённой решимостью Гектора я решила умолчать о том, что я без карты знаю расположение всех туатов, городов и деревень, включая то поселение, где остановился Красный туман. В конце концов к этому меня обязывало положение. И ради этого я проводила за уроками по 8 часов в день с тех пор, как мне исполнилось 3 года. Большое спасибо, Гектор. Не за что, госпожа. Вот, держите, госпожа. Пожалуйста, перестань называть меня госпожа через каждое два слова. Младший брат моей молочной сестры то же самое, что и мой брат. Ты не обязан так приsmыкаться, сказала я, послушно перенимая из рук Гектора сложенный лист пергамента. Когда он всё-таки пересёк крышу и добрался до меня, так ни разу и не поскользнувшись к досаде Соляриса. А где сам Миддир? Уже ускакал господин Рубин. Гектор прикусил язык. Отправился к границе Наис, где красный туман. Просил передать, что ему жаль пропускать вознесение, но он обязан присутствовать там лично, независимо от того, что произойдёт дальше. Что же он не сказал мне, что тоже поедет? Я бы его подбросила, ответила я шутливо, и Гектор коротко, но многозначительно хохотнул. Ха-ха, смешно. Даже Солярис, раздражённо притоптывая ногой в ожидании, ухмыльнулся. Уверенно это было одно из тех воспоминаний, что согревали его в тоскливые дни. Первый и последний полёт Медира, который закончился для советника в навозной яме. оставив на память мучительный страх высоты я до сих пор чувствовала вину за то, что уговорила тогда Мидера полететь а Соляриса не уговорила всё не испортить о чуть не забыл брат тоже просил передать кое-что где ты ж засуетился и просунул руку под свою стёганую накидку откуда у него выглядывал кожаный фартук и пояс с несколькими крючками для инструментов Судя по всему, он принёсся ко мне прямо из кузницы. От него ещё пахло горячим железом, полировочным песком и потом. Под тем же поясом в маленьком кармашке притаился продолговатый пузырёк размером с указательный палец, похожий на те, что складировал Соляриус в своей башне для красоты и хранения драконьего пламени. Только у этого пузырька стекло шло волнами, будто застыло неправильно. А вместо пробки торчала металлическая крышка с кольцом, надлинные цепочки. Это какое-то изобретение, оставшееся от драконов? недоверчиво сощурилась я, забрав пузырёк и сжав его в ладонь. Матовая поверхность мешала понять, есть ли уже что-то внутри, что оно делает. Не знаю. Брат сказал просто открыть его, когда ты будешь рядом с туманом. Думаю, он хочет взять пробу воздуха. Пробу воздуха? Я не понимающе покачала головой, но послушно надела цепочку на шею, а сам пузырёк спрятала под меховой воротник, куда спрятала и карту. Мне никогда не удавалось понять, как устроен сейт, а уж возвращённые практики Лео я не хотела вникать и подавно. Хорошо, я тебя поняла. Вернись-ка лучше в замок, а то что-то ты совсем бледный. Ты уже принял утреннюю сыворотку, а? Гектер вздрогнул, и посмотрел на меня широко раскрытыми оленьими глазами. Те были зелёными, как свежая трава в месяц зверя, но без единого серого вкрапления, как у Лео или Матти. Он ни в чём не походил на близнецов, переняв вместо этого все черты покойного отца, Хускарла. Слишком светлые и жёсткие волосы, слишком острые черты лица и слишком крепкое телосложение. Хотя последнее, возможно, было результатом его работы в кузнице. где он трудился с ранних лет, пристроенный к королевскому кузницу под мастером. Несомненно, Гектор мог добиться несравненных высот в этом ремесле, но кое-что мешало ему так же, как мне мешал спокойно жить красный туман. "Я в полном порядке", заверил Гектор. "С сахарной болезнью шутки плохи, дуралей". Бросил Солярис с за моего плеча и очевидно в конец потерял терпение. Потому что вдруг начал покрываться чешуёй. Его шея, ладони и лицо стали стремительно белеть. Хватит нянчиться с ним, Рубин. Нам давно пора вылетать. Солярис никогда не обращался при посторонних, если только не был намерен привести их в бешенство или напугать до да икоты, как пугал сейчас Гектора, который отличался особенно опасливым нравом. При виде меняющегося Соляриса Он незаметно отступил на два шага назад, хотя Солнебло был настолько большим, чтобы потеснить нас на крыше. Да, каждый год он становился всё больше в размерах, и теперь уже мог сравниться с тремя-четырьмя лошадьми, а не с одной, как было в моём детстве. Но если верить книжным иллюстрациям, до величия старших драконов Солярису было ещё далеко. И всё-таки это зрелище завораживало, сколько бы раз ты его ни видел. Тишь, у я расползалась на нём всё дальше и дальше, как сумерки перед наступлением ночи. Весь процесс занимал не больше минуты. Руки и ноги удлиняются, заострённые ногти становятся серповидными когтями, туловище увеличивается и изгибается. Зубы превращаются в клыки, а жемчужные волосы в такие же жемчужные гребни вдоль всей спины. Хруст костей, низкий утробный рык. золотоглаз, что почти ослепляет, вернув себе природную остроту зрения вместе с природным великолепием. Я заметила, что перестала дышать от восторга, лишь когда в лёгких начало жечь. Ладно, заглотнол Гектор, отворачиваясь от отряхивающегося и разминающего мышцы Соляриса с таким же усилием, как и я. Ухожу, только последняя вещь Карты есть, пузырёк есть. Ну же, удиви меня. Что ещё ты принёс с собой, Гектор? Сокровищницу? Подарок. В этот раз Гектору не пришлось долго шарить руками под накидкой. Этот подарок был у него наготове, висел на том же поясе за спиной. Буквально через мгновение я увидела роскошные, блестящие от навязны наручи и перестала дышать от изумления уже во второй раз. Ты позволишь мне? Я вопросительно посмотрела на Гектора и вдруг заметила, как раскраснелись у него щёки, будто измазанные в бруснике. Дождавшись, когда я протяну ему руки вместо согласия, Гектор осторожно закатал рукава моего плаща вместе с кафтаном до самого локтя. Сначала правый, затем левый. Пальцы у него были грубые и мозолистые. Какими и должны быть пальцы опытного кузнеца, но почему-то они ещё были липкие и влажные. Тем не менее, они совсем не дрожали. Отточенным движением Гектор застегнул на моих запястьях наручи. Несмотря на внушительный вид и изящные кованные узоры с россыпью опалов по всему ободу, наручи были едва ли тяжелее воздуха. Удобные, лёгкие и невероятно красивые. Они заставили меня расплыться в улыбке. Какая великолепная работа, Гектор! Да тебе впору собственную кузницу открывать. Я обязательно поговорю с отцом на этот счёт. Гектор ничего не ответил, только застенчиво переступил с ноги на ногу, не закусив нижнюю губу, надавил указательным пальцем на боковой камень в наруче. А как тебе это? Я услышала механический щелчок. А затем у моего запястья выскочило плоское лезвие, тонкое, как крыло бабочки, но явно острое и жалящее, как язык дикого. Оно прилегало к моей ладони вплотную и будто становилось её продолжением, достаточно длинное, чтобы всего лишь взмахнув рукой, рассечь противнику горло. "Неманьская сталь", сказал Гектор, пока я вертела подарок перед носом, и восхищённо ахала. разглядывая его со всех сторон. Это мать купила опалы на своё жалование и попросила вставить их, так что сей подарок от нас двоих. В каждом наруче я также спрятал по клинку. Нужно ударить по боковым вставкам, чтобы лезвия выскочили. Будь аккуратна, ладно? Не хочу, чтобы ты поранилась. Гектор посмотрел на меня из-под ресниц, и его пальцы сжали мои запястья, прежде чем отпустить. Но ну и чтобы кто-то другой тебя поранил, тоже не хочу. Принцесс не учат сражаться, а эти наручи достаточно просты в обращении. Я собирался вручить их тебе на пиру, но когда узнал, что ты отправляешься к Красному туману, решил сделать это прямо сейчас. Лишняя защита ведь не помешает, правда? Моей защиты ей вполне достаточно. Как славно, что вместо ревнивого ворчания Соляриса Гектор услышал лишь звериный рык. Но как плохо, что из-за связующего проклятия Солярисы прекрасно слышала и понимала я. Прощайся с ним уже наконец, мы теряем время. Соль нетерпеливо раскачивал хвостом, подметая крышу, и раздражённо хлестнул им меня по ногам. Спасибо тебе ещё раз, Гектор. Мне нужно идти. Обязательно сходить к брату за сывороткой и плотно позавтракать. при сахарной болезни регулярные приёмы пищи самое важное. Я не услышала, что ответил на мои наרוвоучения Гектор, потому что мне действительно нужно было спешить. Стрехнув с воротника снег, я ухватилась за гребень на спине Соляриса и подтянулась вверх, усаживаясь между ними. Затем, сняв с пояса несколько металлических колец на прочных ремнях, я буквально приковала себя к этим гребням, мера предосторожности от падений. Вид стоит мне оказаться в недосягаемости Соляриса, не соприкасаясь с ним хотя бы кончиками пальцев, и он подыт следом, как бы широко ни распахивал крылья. Я не могла позволить себе разбиться, чтобы не позволить разбиться ему. А ты сама к слову завтракала сегодня? Этот вопрос застал меня врасплох. Казалось, голос Соляриса раздаётся прямо в моей голове, вибрируя в висках и затылке. Он звучал ниже, чем обычно. более глубокий, грубый и дикий, где-то на грани между человеческой речью и животным рычанием. Тем не менее, я понимала его так же хорошо, как саму себя, и оттого принялась судорожно соображать, чтобы такого ответить, не вызвав при этом подозрений. Ты тоже не завтракал, ляпнула я вместо этого и тут же мысленно отвесила себе пощёчину, пытаясь попутно пристроить ноги на боках сола так, чтобы тени затекли в полёте. У меня нет сахарной болезни. У меня её тоже нет. Есть. Она прошла ещё в детстве, солярис. Хочешь, чтобы вернулась? Твои приступы слабости тоже могут стоить нам жизни. Ты должна хорошо питаться. Мне что, печенье с собой таскать? Дикий, сам же торопил меня. Чего строишь из себя, мою бабушку хризолит? Взлетай, давай. Но ощупь его чешуя была такой же острой, как и выглядела. Перчатки в очередной раз порвались на ладонях, пока я устраивалась поудобнее. Зато я успела согреться. В первородном обличье сол был даже горячее, чем в человеческом. Я замлела от этого тепла, но быстро опомнилась и легла животом ему на спину, когда Солярис взобрался на мерлон башни и не предупреждая, птицы взмыл ввысь. Сколько бы я ни летала, каждый раз дыхание у меня перехватывало как впервые. Благодаря жемчужно-белому окрасу солу было легко слиться с пургой. Я не сомневалась, что уже спустя минуту нас стало не разглядеть из замка. Лишь когда Солярис выровнялся и ветер перестал резать мне глаза, я позволила себе выпрямиться и осмотреть тот простор, что раскинулся под нами. Столица казалась крошечной и какой-то игрушечной. Словно та самая карта на столе совета, вырезанная в мраморе, замок Дейрдра возвышался над городом, построенный на пике холма и смотрел на все четыре стороны света, величественный и абсолютно неприступный. Задне его, прямо под резким обрывом, прорастали острые рифы из скалы, обтачиваемые изумрудным морем такого же изумрудного цвета, Слева виднелись горные хребты Мела, с острыми, как львиные когти, шпилями, пронзающими небо. От них замок отделяли лишь скромный кленовый лес, где мы с Солярисом собирали чернику в месяц зверя. Это самое цветочное озеро, в котором мне не повезло искупаться на тринадцатый день рождения. А справа от замка цвело бесхозное маковое поле, на противоположной стороне которого и стоял рубиновый лес. Его красные верхушки даже можно было разглядеть из некоторых окон замка. Но сыверные слуги избегали занимать комнаты с таким видом, как и мой собственный отец. Сам город, столица, распростирался в низине у подножия замка, обнимая его спереди и с боков, как дитя, тянущее руки к матери. Я уже видела вдалеке крыши из разноцветной черепицы, соломенные навесы хлевов, И пёстрые шатры зимней ярмарки, где-то там же горели костры, вокруг которых собирались замёршие горожане. И эхом на перебой стальхарпой звучало пение флейты. Тальхарпа струнный смычковый музыкальный инструмент, похожий на лиру. Удивительно, как в такую стужу у людей не примерзали губы к музыкальным инструментам. Но в этом и была вся столица. Несмотря на то, что каждый туат насчитывал десятки деревень, поселений и городов больших и маленьких, лишь в главном городе Дейрдре, независимо от суровости и капризности погоды, днём и ночью кипела жизнь. "Поднимись выше", попросила я Солярису, громко перекрикивая свист ветра. "Не хочу, чтобы горожане увидели нас. Дракон в небе знатно пугает их. Мы не полетим через город." Ответил он и вдруг действительно кувыркнулся в воздухе, разворачиваясь на 90°. Прошло утром у ворот Медир назвал стражникам деревню, откуда прибыл. Лафорт, верно? Я знаю, где это. Я хотела возразить, но передумала. Если Солярис в чём-то уверен, значит, так оно и есть. В конце концов, он прожив почти целый век, наверняка знал об окружающем мире побольше моего. Даже учитывая моё многолетнее обучение, я покидал Туат Дэрдре всего дважды за свою жизнь. В далёком детстве, во время походов отца на Туаты, Кередвен и Дану. Правда, тогда он жёг несколько поселений заживо вместе с их старостами, так что мне мало что запомнилось, кроме дыма, воплей и огня. Чем выше поднимался Солярис, тем свирепее становился ветер. Этим пуши я радовалась, что перед выходом из комнаты втёрла в губы мёд с маслом. Без них мой рот давно бы превратился в кровоточащую рану. Я уткнулась лицом в меховой воротник, крепко держась за костяные гребни, а уже через 5 минут увидела над нами цепкие верхушки рубиново-алых деревьев. Помнишь, как я потерялась здесь? спросила я, изрядно развеселившись от нахлынувших воспоминаний. Хотела бы я забыть. Мне было всего 5, когда я, ускользнув из-под присмотра няни Висталки, сбежала в лес и провела там целых 3 ночи. Длительный голод и холод впоследствии обернулись для меня первой стадией сахарной болезни, из-за которой я до сих пор выглядела болезненно худой на фоне пышнотелых сверстниц. Но всё бы закончилось куда плачевнее, не отщи меня Солярис. Я запомнила немногое. Лишь светящиеся в темноте глаза и нахлынувшее чувство безопасности, когда он нашёл меня в куче красных опавших листьев, свернувшуюся клубочком. Кажется, Сол как всегда ворчал, неся меня на руках домой, а ошейник из чёрного серебра позвякивал на его шее, разъедая туда мясо. Уже в том возрасте я понимала, что должна потеряться, если хочу освободить Соляриса. Если хочу закончить его каждодневные изъясения и уберечь от участи ручного зверя. Ведь только так, вернувшись в объятия расстроганного отца, я смогла упрасить его снять с Соляриса ошейник в качестве благодарности и выделить ему полноценную спальню вместо стойла в конюшне. Жизнь до этого вот что солялись на самом деле, как и я хотел забыть. А не тот день, когда мы стали друзьями. красный янтарь. В этом году его стало больше. Солярис отвёл назад крылья, чтобы я, свесившись вниз, смогла разглядеть, как что-то поблескивает меж деревьев, пробиваясь прямо из трещин в лопнувших стволах. То были застывшие градины разных форм и размеров, сверкающие, как драгоценные камни. А окаменевшая смола, что в отличие от смолы обычной, напоминала запёкшуюся человеческую кровь. Хороший вышел бы урожай для спекулянтов и ювелиров, сказала я. Если бы только они не были такими трусами. В самый настоящий янтарь высшего качества, пусть и красный, и то не мог заманить в рубиновый лес ни души. Даже ярлы сторонились его и старательно объезжали, пусть из-за этого путь к замку и становился в два раза дольше. Вероятно, мы с Солом были единственными, кого в силу привычки не страшил ни сам лес, ни сказки о нём. Полёты над ним были обыденной частью нашего тренировочного маршрута. Почти задевая брюхом верхушки вечнокрасных деревьев, Солярис свернул от леса на юг и вскоре достиг устья коралловой реки, за которой нас ждали новые поселения и леса. Рубин, смотри, Я успела задремать к тому моменту, когда показалась граница Туатанайсе. Потеряв счёт времени, после первого часа полёта. Солярис несколько раз подряд взмахнул хвостом и крыльями, встряхнувшись, чтобы заодно встряхнуть и меня. И два не откусив себе язык от качки, я вскинула голову и часто-часто заморгала, сосредотачивая плывущий взгляд на пейзаже. Но нет никакого пейзажа там не было и в помине. Как бы я ни моргала, ни очертаний домов, ни деревьев, ни хотя бы снежного покрова невозможно было разглядеть, потому что всё пространство впереди до самого горизонта застилал красный туман. "Мне сесть?" спросил Солярис. Прежде чем ответить, я снова свесилась вниз и бегло осмотрела местность. Нас и красный туман разделял ещё минимум 300 шагов. Солярис летел достаточно медленно, чтобы я успела принять решение. Медир не соврал. Туманный впрями имел чётко выраженную границу. Она начиналась прямо перед многовековым можжевельником высотой со сторожевую башню, растущим на конце ухабистого тракта. Туман будто упирался в него, как в невидимое стекло. С другой стороны дерева притаилась группа солдат Хирт Медира, бдящих за туманом, как за диким зверем. Их кожаные доспехи, бронзовые щиты и знамёна пестрели на фоне снега. Посреди дороги, на поступках к деревне, стояла пустая повозка, возле которой слонялось ещё пара воинов. Очевидно, они перекрыли тракт, чтобы не дать случайным путникам или торговцам кануть в небытие. Не приземляйся, наконец-то решила я, когда услышала рогонье проклятие Хирда, задравшего голову. Когда по земле растеклась точная дёготь, огромная драконья тень. Лети сразу к туману. Солярис не ответил, только набрал высоту, чтобы подстраховаться. Его крылья снова заработали у меня за спиной. Вверх, вниз, взмах, ещё взмах. Я чувствовала, как солны опрожон, даже сильнее, чем обычно. Сейчас он напоминал стрелу, выпущенную из арбалета. Не дюймо в сторону, только вперёд. Уже спустя минуту мы пересекли границу Красного тумана и оказались прямо над ним. Не дай лоскутам себя коснуться, предупредила я, сглотнув мороз, от которого саднило в горле. Сверху туман действительно напоминал дым, тонкий и рассеивающийся, но загустеваючи ближе к земле. Я не знала, что именно нужно для того, чтобы исчезнуть в нём. Просто дотронуться хотя бы до маленького завитка или же окунуться полностью. Поэтому на всякий случай поджала ноги. Я не тупой, лучше за собой следи и смотри вобо. Так я и сделала. Опять легла на спину Соляриса, чтобы свеситься вниз и попыталась разглядеть под его брюхом хоть что-нибудь. Но увы, туман оказался слишком плотным, и сквозь него не просвечивали даже крыши домов, которые, если верить моим познаниям в географии, должны были располагаться аккурат под нами никаких скотных дворов и уж тем более никаких людей вплошь одна хмарь вблизи она казалась ещё краснее прямо как выдержанное гранатовое вино и пугала куда сильнее нежели рубиновый лес даже воздух вокруг тумана ощущался тяжелее словно я вдыхала костровую гарь пузырёк Вспомнила я и расстегнув ворот, выудила оттуда матовую колбу, переданную Лео. Только не вздумай руки в туман совать. Я закатила глаза. И кто кого тут ещё считает тупым? Сняв позырёк с шеи, я откупорила зубами железную крышку и свисила его вниз за последние извенья цепочки. Её длина позволяла зачерпнуть туман как половником, при этом не касаясь его. Похоже, Лео всё предусмотрел. Возможно, не даром мой отец полагается на него. Руби, что-то не так. Позырёк позвякивал, раскачиваясь в воздухе, и я увидела, как внутри него скапливается туман, проникая через горлышко. Но едва он успел наполниться, как я заметила, что туман стал ближе и лезнул цепочку в опасной близости от моих пальцев. Не опускайся, Солярис. Яй не опускаюсь. уже спустя секунду следом за пузырьком с цепочкой в тумане утонула вся моя рука по запястье и я поняла солярис действительно не опускался ниже этот туман поднялся к нам выше сол мне не пришлось повторять дважды я едва успела сесть ровно и забросить пузырёк обратно под воротник когда солярис изогнулся и подорвался вверх лихо набирая высоту Дыхание спёрло от перепадов давления, и вцепившись пальцами в костяные гребни, я скосила глаза в бок. Туман ничуть не отставал от нас, будто прилип к чешуйчатому хвосту Соляриса. Огонь мира, он пытается поймать нас. Держись крепче, Руби. Я вжалась в спину Соляриса и мысленно воззвала к четырём богам, пусть и понимала, что всё бесполезно. Ещё несколько минут назад мы парили над уровнем деревьев, И там кончались владения тумана. Но теперь, даже запрокинув голову, я не видела солнца и облаков. Туман был почти повсюду. Как бы Солярис ни кружил и ни велял, тот всегда оказывался впереди, будто предугадывал все его действия. Туман был не просто надоедливым и кровожадным. Он был умным и быстрым, умнее, чем какой-то там дикий зверь, и быстрее, чем моё собственное сердцебиение. отдающаяся стуком в висках. Нет, нет, нет. Не прошло и минуты, как всё перед глазами застилило алое пелена. Всё-таки обогнав Соляриса, туман окончательно сомкнулся над нашими головами. Не могу лететь. Голос Соляриса надорвался в моей голове, а затем у меня заложило уши. Точно так же резко, как только что Солярис устремился ввысь, он вдруг замер и камнем полетел вниз. От страха я даже не смогла закричать, только вцепилась ногтями в жёсткую чешую, раздирая пальцы, пригнулась и крепко зажмурилась, готовясь к удару. Это было совсем не похоже на моё первое и единственное падение 5 лет назад. Тогда я была почти без сознания от нехватки кислорода, а поблизости находилось цветочное озеро, до которого солярису удалось донести нас, чудом подцепив меня в воздухе. С тех пор длинные шрамы на рёбрах А драконий коктейль служили мне горьким напоминанием, что по-настоящему упасть дракона можно лишь один раз в жизни. Неужели этот раз всё-таки настал? Руби. Что-то толкнуло меня в грудь, заставив пальцы на костяных гребнях дрожать, и закрутило в воздухе колесом. На секунду разомкнув веки, я увидел белоснежный чешуйчатый хвост, растворившийся в тумане. На Солярисе разкидала в разные стороны красного проклятия. В Солярис. Я не поняла, в какой момент достигла земли и даже не запомнила удар об неё. Только боль волнами растекалась по телу от кончиков пальцев до макушки. Особенно сильно ныли колени, локти и правое и щика, которые я проехалась по мелким камням. Однако мне хватило сил не только открыть глаза, но даже сесть. Лишь несколько раз внимательно осмотрев себя и проверив все кости и суставы, я окончательно поверила в это. Никаких переломов и смертельных ран. Я была по-прежнему жива и кажется даже невредима, если не считать синяков, порванной одежды и разбитого виска, откуда по щеке и шее катилась кровь. Но разве разве такое вообще возможно? Солярис Снова закричала я, когда смогла обуздать панику и негодование. Сол, где ты? А где? Где я сама? Хоть сверху туман и казался непроглядным, но здесь, под его толщей, он хорошо просматривался в радиусе 10 шагов. Я обнаружила, что сижу прямо на мёрзлой земле, между двумя крестьянскими лачугами с покатыми крышами, тёмными окнами и соломенным настилом. Вокруг простиралась обычная деревня. Углы соседних домов, деревянные ограды с перегоревшими масляными лампами на крючках, заледеневшие улицы и крытые телеги, брошенные на полпути. Деревня будто застыла, как картинка. Рядом со мной у крыльца валялись лошадиная сбруя и седло, словно кто-то случайно бросил их, когда выходил из дома. Неподалёку слышалось ржание лошадей. Запах тоже стоял соответствующий, самый что ни на есть сельский. Поблизости точно располагался хлев или курятник. Я медленно поднялась, всё ещё неуверенная в том, что у меня не сломаны ноги. И обтерев лицо замшевой перчатке, двинулась наугад. Во время полёта до Ла-Форта всю мою накидку и волосы усыпал снег. Но здесь, под панцирем тумана, он совсем не шёл. Лишь земля хрустела под ногами, как доказательство того, что на улице действительно стояла зима. В сугробов в деревне не было тоже. Туман практически не пропускал солнечный свет, из-за чего оставалось только гадать, который сейчас час. Сразу ли я пришла в сознание? Сколько времени уже прошло и почему? Почему я не исчезла? спросила я саму себя вслух, оглядывая грязные и рапаные руки. которую и затем представила карту, чтобы громко крикнуть: "Солярис!" Мой зов эхом прокатился между домами, и я содрогнулась, когда это эхо вернулось обратно, будто туман ответил мне моим же голосом. Он пах солью, дождём и медью, от которой свербило в носу. Заглядывая в помутневшие от мороза окна домов, я запрыгнула на первое попавшееся крыльцо, открыла дверь и робко просунулась внутрь. Эй, здесь есть кто-нибудь? Но никого больше не было. Я проверила несколько лочуг, и все оказались пусты. Кухонное утварь, закопчённые очаги, мурлычащие на подоконниках кошки и даже остывший хлеб, замёршим супом на столе. Всё осталось нетронутым, как и утверждал Мидир. Может, туман всё ещё оставался здесь, но людей он уже давно забрал. То, что я увидела, будущее пламенный кошмар. Это неизбежно. Это неизбежнее, чем зима, чем потуги девицы, которая скоро понесёт дитя. Но разве ты не учишь людей тому, что судьба изменчива, как погода, что её можно задобрить и склонить на свою сторону? Как разбойники каждый раз склоняют на свою сторону тебя. Скажи мне, что делать, и я всё изменю. В центре каждого маломальски крупного поселения всегда рос священный тис. Точнее наоборот, это город строился вокруг священного тиса, там, где прорастали семена богов, даруя своё благословение и разрешение обустроиться на их земле. Священное древо неизменно возвышалось на перекрёстке дорог, и поселение существовало ровно до тех пор, пока существовало и цвело древо. каждый месяц оно задабривалось всеми жителями, украшалось бумажными гирляндами или раскрашивалось красками из толчёных орехов и ягод. В ответ на подношения и заботу ти саберегал, защищал, объединял. И в лафорте этот ти тоже был. Я заметила его в тумане как раз, дойдя до перекрёстка, где обычно разбивался рынок. А вместе с тем увидела и два человеческих силуэта. спорящих между собой под его голыми скрюченными ветвями. Эй! Возле древа туман становился вязким и упругим, как смола. Он почти полностью окутывал обоих людей в кровавые плащи, не позволяя разглядеть что-то кроме золотых пластин на их одеждах и роста: один ниже, другой выше. Судя по голосам, мужчина и женщина. Однако никто из них не шелохнулся, а затем оба его все растаили. И два я успела приблизиться к ним. Висталка рассказывала, что иногда дикий дурит людей, являя им призраков и страшные видения. Неужели это они и есть? Я пёрлась рукой о тис, по крайней мере, он точно был настоящим. Расписанный зигзагообразными узорами и отпечатками детских ладоней вдоль всего ствола. Вдобавок такой широкий, что потребовалось бы человек 5, чтобы просто обхватить его. Из-за этого я не сразу увидела, что мужчина с женщиной появились вновь, только уже по другую сторону дерева. Не хочешь, чтоб жар света землю обуял, чтоб весь мир в любви его согревшись навечно замолчал. Я встрепенула, но остановила себя на полушаге. Интуиция шептала на ухо, что если попробую обогнуть дерево и подойти к призракам ближе, те снова исчезнут. И неизвестно, вернуться ли. Стоит ли рисковать? Ведь похоже, это и впрямь не люди вовсе. Но что тогда? Как печально и смешно. Я бы посмотрел, хоть это и грешно, хихикнул мужчина в тумане. Выглядывая из-за тисы, я прищурилась, но четко могла пропускала только голоса. Мужской был высоким и медовым, то поднимающийся до звонких нот, то нисходящий на интимный шёпот. Незнакомец говорил с издёвкой, гораздо задорнее и бодрее, чем его собеседница, явно не разделяющая веселия и находящаяся на грани истерики. Как я могу вернуться, зная, что мой дом ожидает подобную участь? Есть ли есть шанс это предотвратить? Я молю тебя на коленях молю. Бесилое женщина действительно рухнула на землю. Она склонила голову почти припав лбом к земле. Но мужчина напротив даже не шелохнулся. Вы четверо изгнанников, во имя людей отказались от божественной доли. Неужто вы оставите нас теперь? В чём же тогда был смысл вашей великой жертвы? Молю, мой принц, молю, позволь мне хотя бы попытаться. Мужчина молчал. Долго молчал. Намике подумала, что видение И летучее воспоминание сломалось и застыло, но нет. Мужчина не наклонился, только немного опустил голову, глядя на павшую ниц женщину сверху вниз, и усмехнулся. "Как печально и смешно", повторил он. "Жаль, что если мир сгорит, никто уже не принесёт вино". "Это, это значит, да? У меня есть шанс?" Шанс есть всегда, но нет пути обратно. Жертво неизбежна, так же как неизбежно плохо. Я готова, слышишь, на всё готова. Тогда внимай мне. Рок, солнце будет длиться вечность. Но коль взрастишь в себе зерно, однажды жизнь искоротечность двас ведёт в дно. Рубин яхнул лёд, прянул от дерева. Последний голос принадлежал уже не призракам, а Солярису, чей крик прокатился по улице громовым раскатом. Туман вокруг тут же завибрировал, забурлил от недовольства. Несмотря на то, что всё внутри меня требовало броситься к Солярису навстречу и заключить его в объятия, я осталась стоять на месте и продолжила смотреть на таинственные силуэты, не моргая. Один из них почему-то казался мне смутно знакомым. Руби Крик солярису вдали повторился, и мужчина повернулся к Тису спиной, уходя. Женщина сразу последовала за ним. Я рефлекторно подалась вперёд, отчаянно цепляясь взглядом за золотые пластины на её одеждах, которые вдруг засияли слишком ярко, чтобы туман мог скрыть их, так как скрывал лица. Я до последнего надеялась, что он всё-таки приоткроет мне что-нибудь ещё. И он сделал это, расступившись на мгновение. У мужчины штаны-шуравары, усыпанные драгоценностями, так же как и котта, с высоким воротником и странным плащом, напоминающим птичьи крылья. Котта туникаобразная верхняя одежда с узкими рукавами. У женщины длинное платье из тяжёлой ткани с простым, но изящным золотым поясом. Он идеально гармонировал с украшениями в её бронзовых волосах. один вид, который пригвоздил меня к месту. Тройная лунная фибула, как золотая монета в костре. Растущая луна, убывающая луна и полнолуние. Руби, слава солнцу ты цыла. Солярис схватил меня за руку. Его дыхание сбилось. Неизменно фарфоровые щёки впервые приобрели человеческий румянец, а побелоснежные чешуе доспеха ручьями струилась кровь. Он потащил меня следом за собой так резко, что я даже не успела разобрать, откуда тальётся. Видимо,хран на теле Сола не было, но я не сомневалась, что они найдутся под его одеждой. То как Сол сгибался пополам на каждом шаге, снова и снова превозмогая боль, дало мне понять, что для него падение обернулось большими последствиями, нежели для меня. Я не знала, куда мы бежим, но как всегда безоговорочно верила себя Соляриусу. Он ловко ориентировался на незнакомых улицах, петлял между домами и не сбавлял скорость, даже когда мы оказались на развилке. Для меня же все тропы выглядели одинаково: красно-белые от тумана, безлюдные и неживые. Я несколько раз оглянулась на священный тис, оставшийся позади, но ничего нового там не увидела. Холод. Чувствую холод туда. Солярис ускорился, и я споткнулась, едва поспевая за ним. Его когтистые пальцы, кольцом сомкнутые вокруг моего запястья, точно добавили мне ещё один синяк. Мы миновали облезлые и порослые смородины и дикой малины, которыми, как забором, обрастала деревня Лафорт по периметру. А затем Солярис вдруг остановился и толкнул меня вперёд. Потеряв равновесие, я выкатилась за границу тумана первой Удивительно, но красный туман легко отпустил и меня, и Соляриса, выпрыгнувшего следом. Мы будто прошли через плотную завесу дыма. На миг перед глазами всё потемнело, а в следующую секунду я уже стояла под грязно-синим небом в окружении гудящего хирда, подоспевшего к нам на помощь от старого можжевельника, возле которого они разбили лагерь. Там же горел костёр, на котором жарилась пара подстреленных белок. Огонь алчно ловил языком сыплющиеся хлопья снега, который всё ещё шёл здесь, по эту сторону тумана, но там. Принцесса Рубин. Госпожа, вы в порядке? Эта драгоценная госпожа, позовите лекаря и принесите воды. Я пробормотала что-то невнятное, вежливо отбиваясь от заботы, хотя вода ей впрям бы не помешала. Голова у меня шла кругом, но не столько от шока или падения, сколько от бега. Легкий, несщадно пекло. Сердце колотилось, и от обрепивших меня воинов становилось лишь хуже. Я выставила перед собой руки, расталкивая их, чтобы добраться до Соляриса, сидящего на земле почти у самой границы тумана. Он упал сразу же, как переступил через неё. Пускай кровь уже не бежала по его доспеху. Он всё равно выглядел неважно, раскрасневшийся, с прилипшими к лбу волосами. и самостоятельно вправляющей себе руку, которая всё это время, оказывается, была сломана. Ты как? спросила я, опустившись рядом. Туман колыхался за спиной Сола, как море, и я следила за ним краем глаза, вдруг снова взбунтуется и попробует подойти ближе. Давай-ка лучше отойдём. Хоть одна твоя хорошая идея за сегодня, фыркнул он. неохотно опираясь на моё плечо, чтобы подняться на ноги. Однако едва мы успели сделать пару шагов в сторону разбитого лагеря, как вдруг снова раздались охи и крики. Смотрите, оно уходит. Один из воинов выронил бурдюк, расплескивая терпкую медовуху на снег, а затем даже снял с головы шлем, чтобы ничего не мешало ему видеть, как красные туманы уходят туда, откуда пришёл. Я никогда не думала, что это происходит так обычно. Проклятый и явно потусторонний туман тем не менее рассеивался точно так же, как и любой другой. Вдруг стал редеть и светлеть, теряя свой насыщенный кровавый цвет, пока окончательно не высвободил деревню из плена. Проступили доски, покатые крыши, сараи и священный тис, возвышающийся в центре. Уже спустя 5 минут никакого тумана не было и в помине. Уходим, шепнул мне Солярис на ухо, и пока все остальные бурно обсуждали, не опасно ли заходить в деревню прямо сейчас, мы под шумок нырнули за кромку леса. "Эй, ты куда? Лагерь в той стороне", воскликнула я, указывая пальцем на можжевельник, который Сол, без сожаления, оставил позади. "Тебе нужно отдохнуть, Солярис". Всё, что мне сейчас нужно, как и тебе это избежать вопросов и подозрений. Мы оба упали прямо в гущу тумана, а потом вышли оттуда, как ни в чём не бывало. Первые за всю его историю, а потом он тоже проклятый. Отчеканил он, не оборачиваясь. Проклятый? Люди считают проклятым и опасным всё, чего не понимают. Просто делай, как я говорю. Но Соус сделал вид, что не услышал мой вялый протест, продолжая пробираться сквозь притоптанные сугробы и еле раскачивающиеся на ветру. Скрепя сердце, я погналась за ним, перелезая через поваленные деревья, которые Солярис просто переступал за один шаг. Может, он был и прав? Стоило сбежать от Хирда, пока воины снова не окружили меня и не начали допрашивать, а ещё хуже считать осквернённой. Ведь красный туман уносит человеческие души. Почему же он не унёс наши? Сон, якое ж ты видела там у древа, начала я, и он сразу остановился, но не потому, что внял моему беспокойству, а потому, что впереди показался полузамёрзший ручей, бьющий из горячих подземных вод. Почти уснувший подо льдом в это время года, он едва слышно и мягко журчал. Этот звук напоминал колыбельную. А сама вода была кристально чистой, как бриллиант. Салярис первым спустился к берегу и удовлетворённо цокнул языком. Наверняка он заприметил этот источник ещё в полёте, учуяв влагу. Обсудим всё в замке. Сейчас тебе нужно промыть садины, чтобы не занести заразу. Привести себя в божеский вид тоже бы не помешало. А лицо своё видела? А ты себя всего видел? парировала я, сложив руки на груди. Опускай колени, как и весок, со всей правой щикой. Действительно чертовски жгло. Тестянула корка из грязи и крови, но мне было абсолютно плевать. Тебе лекарь нужен, глупец, давай вернёмся. Большая часть моих ран зажила ещё к тому моменту, когда я тебя нашёл. А только что зажили все оставшиеся. Сколько же именно ран ты получил? А ты как думаешь? Салеrius посмотрел на меня без привычной насмешки в глазах. Его руки уже пробили лёд и погрузились по локоть в воду, смывая с кожи и с брони коричнево-богряный налёт. Мы упали чуть ли не с высоты меловых гор Руби. Я не понимаю, почему ты осталась жива и даже приспокойно разгуливаешь на своих двоих. Но безмерно рад этому, потому что лично у меня было переломано больше 30 костей. 30 гостей. Где-то в верхушках елей захлопали птичьи крылья. Солярис хмыкнул и отвернулся к ручью, принявшись умываться. Вода быстро очистила его лицо от нездорового румянца, а жемчужные волосы от грязи и пота. Отмывать всю броню он не стал. На белоснежной чешуе запеклось так много крови, что проще было нырнуть в этот ручей с головой. Я содрогнулась от мысли, как же должно быть соло было больно. И всё-таки он поднялся, чтобы найти меня. Опять. Тебе повезло, что ты родилась в рубашке. А мне повезло, что я молод, продолжил Солярис, когда закончил приводить себя в более-менее приличный вид, и, выбравшись из мелководья, поднялся ко мне на крутой склон. Будь я хотя бы на 100 лет старше, мне бы неделю себя по кусочкам собирать пришлось. Я удивлённо хмыкнула, но быстро вспомнила. Чем взрослее дракон Тимон, тем он крупнее, но и тем больше времени ему нужно для восстановления. Большинство книг о драконах были уничтожены во время войны, поэтому долгое время мои знания ограничивались тем, что драконы умеют летать и извергать пламя, зовущееся солнечным. Несомненно, Солярис мог поведать мне гораздо больше. Жаль только, что он почти никогда этого не делал. отряхнув мокрые волосы, Солн нетерпеливо кивнул наручей, давая понять, что теперь моя очередь. Я послушно спустилась к берегу и села на корточки подле пробитого льда, когда вдруг заметила, что Солярис спускается следом. Вот уж умыться я точно сама могу, воскликнула я, остановив его жестом. Не маленькая. Солн лишь пожал плечами и, вернувшись на пару шагов назад, осел под елью. Наблюдая, как я стягиваю шнурок замшевые перчатки и запускаю пальцы в ледяной поток, несмотря на то, что на улице стоял месяц воя, это было невероятно приятное чувство. Холод остудил израненные пальцы, а заодно прояснил рассудок. Без зеркала умываться было сложно, но я на ощупь стёрла с лица всю грязь, не забыв промыть разбитый висок и длинную царапину под самой челюстью. Дошла почти от уха до уха. Падение меня не убило, но теперь это наверняка сделает Матиола. Солярис. Я же сказала, что мы обсудим случившиеся дома при совете и твоём отце. Мне надо подумать. Я не об этом хотела поговорить. Можешь рассказать о роке солнца? Я услышала, как хрустнули ветки, на которых сидел Солярис, и повернулась, параллельно смывая кровь и приливший снег с коленей подпорванными штанами. Почему-то я не сомневалась, что даже если подвесить Соляриса на добрывом, он и тогда сохранит надменный бесстрастный вид. Это его способность восхищала меня едва ли не больше, чем его первородный облик. Но вот Солярис повёл плечом, будто стряхивая невидимую плащ, и я поняла. Он притворяется. Нелепо, ответил Сол. Что нелепо, спросила я. Просить меня рассказать о том, о чём и сама всё знаешь. Не твой ли прадед, погиб под последнего рока 70 лет назад? Да, так и есть. Я знаю о роке солнца, но знаю как человек. Поэтому и спрашиваю тебя, дракона, что вы знаете о нём? Солярис заколебался, но затем тяжко вздохнул, безмолвно соглашаясь с моей просьбой. Запрокинув назад голову и прижавшись затылком к стволу дерева, Он закрыл глаза. Снег оседал на его пушистых и почти бесцветных ресницах, пока он говорил. А я тем временем осторожно плескалась в ледяном ручье, внимательно слушая. У нас рук солнце любят называть тысячелетним рассветом. Тебе повезло, что ты уже умрёшь к тому моменту, когда он повторится снова. Из-за того, что все трое суток солнце не заходит за горизонт и раскаляется до предела, даже камни начинают плавиться. Несчастные люди прячутся в погребах своих замков, а те, у кого замка нет, получают солнечные ожоги и умирают в муках. Животные, которые не умеют рыть глубокие норы и хорошо прятаться, или хрупкие породы деревьев, умирают вместе с ними. Для человечества это великая катастрофа, случающаяся раз в 1000 лет. Но для драконов великий праздник, которого мы ждём целыми поколениями. Мы любим жар. Поэтому в рок-солнце чувствуем себя комфортнее всего. Свирель, блюда из сахарного тростника, танцы с ородичей и смех молодняка с детёнышами, которые впервые видят, чтобы солнце горело так ярко. Повсюду зажигаются костры, будто на улице недостаточно жарко, и расставляются зеркала, чтобы даже окаменевшие от тоски драконы могли насладиться светом в полной мере. Город не спит все трое суток, гуляет и веселится. Те, кто уже нашёл свою пару, стараются сыграть свадьбу в эти дни, якобы это сулит большое потомство. Пуф. Когда Солярис говорил, его глаза оставались закрыты, но на губах цвела улыбка, которую он позволил мне увидеть лишь потому, что думал, будто я слишком занята омовением и не смотрю на него. Но я смотрела. И вина, растущая с самого детства, стала скрестись изнутри. Как бы редко Солярис ни говорил о доме, он делал это с любовью, благоговением и грустью. Как бы чопорно он ни выглядел, живя своей новой жизнью, он скучал по старой. Он жутко хотел домой. Звучит действительно прекрасно. Слабо улыбнулась я, любуясь им. В кои-то веки безмятежным из намечтавшимся житейских радостях. Судя по рассказам, ты тоже праздновал рок солнца 70 лет назад, да? Нет. 70 лет назад я родился. Как раз в последний день тысячелетнего рассвета. Я открыл рот, но снова закрыл его, принявшись загибать пальцы и считать. Салерис родился в 7 день месяца пряжи. Я точно знала это, потому что каждый год собственноручно пекла вместе с кухонным мастером его любимые голубичные тарталетки с пышной верхушкой из лимонной меренги. И потому что в этот день Салерис ворчал сильнее обычного, становясь совсем несносным. А 70 лет назад мой прадедушка погиб в 8 день того же месяца. Всё сходилось. Но оставался последний вопрос. Почему я столько лет живу с Солярисом, но узнаю о таких закономерностях только сейчас? И главное, почему они мне так не нравятся? Рок солнца будет блица вечность, но коль взрастишь в себе зерно, однажды жизни скоротечность два сведёт в одно. Скажи, Солярис, Я прочистила горло и сделала вид, что очень увлечена кругами, расходящимися по воде, и тем, как дрожат в ней мои вконец обледеневшие пальцы. А может быть, такое, что однажды рок солнце будет длиться дольше, чем 3 дня? Может ли он действительно длиться 1000 лет или целую вечность? Вечность? переспросил Сол, и его насмешливый тон немного успокоил меня. В мире не существует ничего вечного, кроме твоей непутявости, конечно. Я серьёзно. Если бы рок солнца длился вечность или хотя бы 1000 лет рубе, наш мир превратился бы в пепелище. Люди так уж точно, ты же Солярису молк на полуслова и распахнув глаза, вдруг подскочил на ноги. Всего за несколько шагов Он спустился к ручью и даже не заметил, как случайно погрузился в мелководье по щиколотку, когда навис надо мной. Его плечо снова дёрнулось в сторону, а глаза, золотистые и искрящиеся, забегали туда-сюда по моему лицу, так, будто Сол увидел меня впервые. Я занервничала, потянувшись к щеке. Может, плохо смыла кровь? Но не успела спросить, что не так. Солярис протянул руку к моим волосам. Нехорошо. Что-нибудь хорошо. Кодекс Солярис отдёрнулся, а сухие губы, потрескавшиеся на морозе, сжались в тонкую линию. Он аккуратно поддел заострённым ногтем ту прядь волос, что лежала за моим ухом, и вытянул её, накручивая на свой палец так, чтобы я увидела. Вот это, прошептал Солярис, и мы оба уставились на локон, который ещё утром, когда я причёсывалась, был таким же медово-песочным, как и все остальные. Теперь же он был рубиново-красным.